Глава восемнадцатая. Настороженный доктор. «Я слушаю, Дмитрий», — сухо отвечаю я. «Здравствуй, Вита». Голос Димы, как обычно, мягкий и доброжелательный. Я звонила в санаторий, чтобы отправить последние анализы, а мне сказали, что... Из-за некоторых обстоятельств я осталась в городе. Встаю и подхожу к окну. «Вот как?» — удивляется Дима. «Ясно. Слушай, Вита, я вся напрягаюсь». Потому что в голосе Димы я улавливаю тревогу. Что? Спокойно, он ласково смеётся. Кое-что в твоих анализах меня насторожило. Что конкретно? Я уже готова получить диагноз рак и ползти в сторону кладбища, потому что беда никогда не приходит одна. Изменил муж? Вот тебе витаминка сверху ещё жутковато недолго, и осталось тебе жить месяц. Как раз получишь свидетельство о расторжении брака и можешь откинуть коньки со спокойной совестью. Я думаю, что нам стоит это обсудить лично. И ничего смертельного, выдохни, милая. Милая, что ещё за милая? Точно всё плохо. Если не умираю, то останусь инвалидом. Вита, ты меня слышишь? Слышу. Сегодня подъехать в клинику сможешь? Скажем, к 2 часам. Я же теперь не могу позволить услуги Димы. Он сволочь, дорогой доктор. Мало того, что доктор, так ещё и вся клиника ему принадлежит. Меня всегда напрягал этот момент, что владелец клиники сам ведёт некоторых пациентов, очень близких пациентов, с которыми даже дружбу водит, чем невероятно гордился, а с Артуром знаком очень давно. Вита. Да, я подъеду. Сбрасываю звонок и задумчиво постукиваю телефоном по подбородку, глядя на окна соседнего дома. Вот у меня вопрос. А посмеет ли Артур притащить беременную Кариночку к нашему семейному доктору? «Хватит ли у него совести на подобную наглость?» «Конечно, это уже не мое дело, однако я не могу сдержать себя от грубого ругательства». «Угрожал?» — сипит Маша. «Обещал без трусов оставить?» — шепчет Лена. «Оскорблял?» «Сказал, что ты в постели, бревно?» Я удивленно оглядываюсь на бедную Лену, а та неловко улыбается. «Это мое вылезло. Мне так однажды сказали». «Кто?» — возмущенно округляет глаза Маша. «Бывший». «Вот подлец!» — Маша бьет по стулу ладошкой. «Козел! У самого там в штанах поди! Корнишон!» «Так, договор, девочки!» — возвращаюсь за стол. «Слушай, — тихо говорит Маша, — я, как вредная хозяйка, запрещаю тебе мужиков водить, но...» «Но!» — поднимает взгляд от договора. «Брату Лены можно!» — она хитро улыбается. «Никому нельзя — ему можно!» «Лен!» «Смотрю на Лену. Вмешайся. Она же его не видела и знать не знает». «Ну, как такому милому мальчику можно отказать?» Маша подхватывает букет, и носом в ромашках романтик же. «Люблю романтиков. Познакомь их». Заговорчески шепчу Лене, и та медленно кивает. Перевожу взгляд на Машу, чей нос весь в желтой пыльце. «Какие-нибудь еще требования или запреты?» «Запрещаю разбивать милому мальчику сердце». Маша пальчиками поглаживает лепестки ромашек и переводит на меня очарованный взгляд. Не будь стервой. А если серьёзно. А если серьёзно, она откладывает букет. То у меня особых требований нет. Всё, что в договоре прописано, то и требую. На экране телефона с короткой вибрацией высвечивается сообщение от клиники, которой заведует Дима. Уважаемая Виталина, сегодня в 14:00 у вас назначен приём к Ляхову Дмитрию Фёдоровичу.